Глава одиннадцатая. Они вышли в предполагаемую точку месторасположения ракетной базы к одиннадцати часам утра на третий день, считает ночевки в доме Степана Трофимовича громова Вышли все: Велга, диц малышев Шнайдер, стихарь Майер, Вишняк, Хайнц, Юрий Алексеевич и прелестная девушка Аня лет восемнадцати отроду с ярко-зелеными громадными глазами, рост супьи веселых веснушек на круглом лице и густейший гривый волос, которые своим цветом затмевали даже шевелюру Курта Шнайдера. На Аню они наткнулись на острове посреди страшного ведьминого болота поздним вечером первого дня. Через болото их вел Степан Трофимович. Еще утром он повидал о нем отряду и предложил свои услуги. «Место это жуткое», — рассказывал он, «и сколько там в свое время народу сгинуло, никто не считал». Но враг наш зато туда не сунется, пойдет в обход. А это крюк километров эдак в пятьдесят, соображайте. Аня, конечно, дело, дорогу через топь знает, но не думаю, что им скажет. Ну зачем ей? Да если даже и скажет, они все равно ей не поверят и в болото не полезут. Страшно там живому человеку. Ну, тем более, что торопиться им особенно некуда. Кругом пойдут. Точно. А мы напрямки. На болоте... Ну, ближе к северному краю островок есть сухой. На нем переночуем, а послезавтра будем на месте. Значит, мы должны опередить противника, Степан Трофимович. Это точно? Ну, как бог свят. Но ну, ежели только какие-нибудь там крылатые черти их через болото не перенесут. Крылатых черти не бывает, авторитетно заявил Майер. А какие же тогда бывают, удивился старик Громов. Крылатые они и есть. Да только вряд ли они в это дело вмешаются. С чего бы? По моим прикидкам, часов шесть-семь у нас в запасе есть. Если, конечно, ничего не случится. А вы знаете, где база? Ну, догадываюсь приблизительно. Видел, как оттуда ракеты стартовали. Четыре штуки. Ну, сначала две, потом сразу еще две. Ночь как раз ясная выдалась. Далеко видно было. Все правильно, кимнул Дитс. Два раза у нас попали. Помнишь, Саш? Помню. Слушайте... А может, там на базе этой уже и боезапаса не осталось? Все по нам выпустили?» «Это было бы идеально», – вздохнул Юрий Алексеевич. «Но, скорее всего, что-то осталось. На подобных базах меньше пяти шахт не бывает, а в каждой шахте ракеты». «Значит, одна еще осталась?» – спросил Малышев. «Как минимум». «Всего-то», – пренебрежительно пожал плечами Валерка. Стоило за одной в такую даль перецы» и подвергать опасности нашей молодой жизни. Ну, во-первых, и одна ракета с ядерной боеголовкой в руках сумасшедшего или властолюбца – страшная угроза для всех, ответил Юрий Алексеевич. А во-вторых, ракет вполне может оказаться и больше пяти. Слушайте, Юрий Алексеевич, вы же говорили, что работали в школе учителем. Откуда вам известно, сколько там может быть ракет? – спросил Стихань. И вообще, как хоть она выглядит, База это, ну чтоб ее... А то получается, найди то, не знаю что. Учителем в школе я работал уже после того, как два года прослужил на такой вот ракетной базе солдатом. Ну, потом поступил в университет. Ну, возможно, не на такой, но наверняка похожие Но вам же рассказывали, как такая база может выглядеть. А нового ничего я пока добавить не могу. Да помню, помню, проворчал Валерка. Все под землей, а сверху только елочки да сосеночки. Ну, разве что какой-нибудь аэродром неподалеку? Именно так. Ладно, подвел итог Вилга, все ясно, ставлю задачу. Прибыть к объекту по возможности гораздо раньше противника и постараться вывести объект из строя так, чтобы с этим противником в бой не вступать. Их в несколько раз больше, они хорошо обучены и вооружены, а гибнуть нам после всего, что пережили, совсем ни к чему». «Ну, пусть потом, когда мы там все сломаем, лазают по этой самой базе сколько душе их угодно. Я лично не против». А через три часа они уже углубились в топе. Шли, проваливаясь иногда по пояс, в черную, противно чавкающую болотную жижу, нащупывая путь слегами, стараясь держаться след в след за Степан Трофимычем. Старик, казалось, не знал усталости. Правда, и шел он практически налегке а им приходилось тащить на себе рюкзаки и оружие. А самому сильному из них, Малышеву, еще и собаку Барса, которая иначе неименуемо и давно бы утопла в этой трясине. Но все равно Степан Трофимовичу 80 лет, а 80 лет — это 80 лет, а им никому еще не исполнилось и 30, за исключением Юрия Алексеевича, разумеется. Но тот тоже держался хорошо, и только посеревшее, осунувшееся его лицо да хриплое дыхание — выдавали ту степень усталости, до которой дошел старший лейтенант Холод. На островок, единственное сухое место, попавшееся им на всем этом зыбком и жутком пути, вползли уже в полной почти темноте, и нервный, вымытанный до предела стихарь, как сам он потом признался, чуть было не открыл огонь, когда из кустов на них выскочило какое-то шустрое существо, и с диким визгом, кинулась на шею Степан Трофимыча. Это оказалась Аня. Как немедленно выяснилось, ей удалось предыдущей ночью бежать от своих похитителей, и она полезла через трясину по единственному возможному здесь пути. — Что ж ты домой не вернулась? — насупился Степан Трофимыч, когда первая бурная радость от вновь обретенной внучки схлынула. — А я знала, что ты сюда пойдешь, — засмеялась та. — Как это поразился Майя? — Да очень просто. Я вас видела. Вчера ночью сосредоточилась и увидела. И вас всех, и дедушку. Такое у меня иногда получается. Не всегда, когда хочу, но вчера получилось. А уж догадаться, что дедушка сюда вас поведет, и совсем было нетрудно. Вот ты молодец, похвалил внучку старик Громов. Я знал, что ты не пропадешь. И, обращаясь к Вилге, гордо спросил. Ну, что я вам говорил? Мистика, да и только. Пробормотал Александр не вставая с сухой земли, на которую повалился ничком, как только ее достиг. «Железный человек, Степан Трофимович, а внучка у вас вообще исключительная. Я тут хворосты насобирала», — улыбнулась явно довольная Аня. «Давайте костер зажжем. Я-то здесь давно успел на солнышке обсушиться». «Тепло, сухо и ужин впереди», — с воодушевлением воскликнул Майер. «Но что еще нужно солдату для полного счастья?» И сам себе ответил. Знаю, но не скажу. И все равно непонятно мне, как можно увидеть простым глазом отряд людей за два десятка километров сплошного леса. Колдовство не иначе, и вовсе не простым глазом возразила Аня, — а третьим. Будете хорошо себя вести, может, я вас потом как-нибудь научу. Ну, хотя у вас вряд ли получится. Не верите вы потому что. А вот у него, например, она посмотрела на курившего рядом малыша. Получиться может. «Я и говорю, колдовству!» – пожал плечами пулеметчик. После ужина, наскоро подсушившись, отряд уснул, где сидел мертвым сном. Часовых выставлять не стали, полностью положившись на уверение Ани в том, что на островке этом они в полнейшей безопасности, а также на природную бдительность собаки-барса. Следующий день оказался ничем не лучше предыдущего. Все то же нескончаемое болото, все та же вонь гнилой воды все тот же изнуряющий и однообразный труд по продвижению собственного тела еще на один зыбкий шаг вперед, и еще на один, и еще, и еще. И снова наступил вечер, и снова показалась впереди твердая земля. Ее отряда хватило сил пройти за несгибаемым Степан Трофимовичем еще около двух километров до чистого лесного озерца, которого они достигли уже почти в полной темноте потом стирали и сушили одежду, ужинали, спали, сменяясь поочередно на часах, и с рассветом снова шли, и в 10 часов 52 минуты их проводник остановился и, вытянув руку вперед, сказал неожиданно звонким и молодым голосом «Это должно быть где-то там». Только что они миновали очередной участок сплошного леса, и теперь впереди торчали невысокие, изъеденные ветром, дождем и просто временем, разбросанной там и сям среди елей и сосен, скалы, стало заметно прохладнее. Небо над головой приобрело ту яркую нестерпимую голубизну, которая бывает иногда в конце лета, когда солнце еще не утратило свою силу, но холодный северный ветер живо напоминает о скорой, очень скорой осени и о том, что следом за ней неотвратимо заявится зима. «И как же нам искать?» «Если тут все под землей!» С недоумением в голосе осведомился Вишняк. «Дубина Рязанская, еще разведчик!» Добродушно покосился на него стихарь. «Ежели ракета взлетела из шахты, то сама шахта никуда ведь не делась, верно?» «Вот, значит, ищи большую дырку в земле!» «Большую и глубокую!» сказал Майер, прищурившись, разглядывая скалы впереди. «Плюс выжженные двигателями участки травы!» добавил Юрий Алексеевич. Шахты должны быть расположены по окружности или по замкнутой кривой. В центре командный пункт. Но ну, он тоже под землей вплавлен в скальный грунт на глубине 30-50 метров. Но сверху, думаю, должен быть какой-нибудь бетонный колпак с дверью. — А расстояние от командного пункта до шахт? — спросил Вилга. — Ну, от 500 метров до километра. Может, меньше, может, больше. «Барс найдет», — уверенно сказал Степан Трофимович и, ткнув рукой по направлению к скалам, скомандовал. «Ищи, барс, ищи!» Темно-серый поджарый пес глянул на хозяина умными карими глазами, стремглав кинулся вперед и вскоре скрылся за ближайшей скалой. «А мы в цепь», — скомандовал Вилга, — «интервал пятьдесят метров». Первую же пустую шахту они обнаружили уже через полчаса. А еще через пятнадцать минут заливистый лай Барса дал знать им, что собака тоже что-то нашла. Это оказался вход в командный пункт, и вход был намертво перекрыт. Сплошная стальная плита зеленого цвета, утопленная в приземистый бетонный пол серым пузырем, торчащий среди живописных елей, не давала никаких поводов думать, что проникнуть за нее будет легко. Зарвем? осведомился Вилга. «Вообще-то я надеялся, что дверь будет открыта», сказал Юрий Алексеевич, задумчиво разглядывая сплошную сталь. «Да нет, взрывчатка тут бесполезная. Эта штука рассчитана чуть ли не на прямое попадание атомной бомбы. Ну хотя попробовать можно. Вдруг от сотрясения замок сработает или сломается». От сотрясения сломалась будто спичка, росшая совсем рядом высоченная ель и образовалась воняющая кислым дымком Ямина. Дверь же не шелохнулась. Насколько я помню, сказал Дитц, по плану, разработанному у герцога, в случае невозможности проникновения в командный пункт, мы должны подорвать сами ракеты и подорвать так, чтобы они никогда уже не смогли взлететь. Но для этого, как я понимаю, необходимо попасть в шахты, которые мы еще не обнаружили. А между тем, поддержал командир Майер, Не будем забывать, что сюда с наивозможной скоростью движется наш противник, и нам желательно успеть до этого. «Кстати, они будут здесь через три-три с половиной часа», — добавила Аня. «Я их уже чую». «Через... Вы же утверждали, что у нас в запасе шесть-семь часов», — чуть не подпрыгнул Вилга. «Я и сейчас...» — растерянно промолвил Степан Трофимович. «Да с чего ты взяла, внучка? Не, не могут они так быстро». «Западный край болота пересох этим летом, дед», — сообщила Аня. «Ну, помнишь, какая стояла жара в июне?» «Да и не только в жаре дело. Он уже давно подсыхал. Ну, если бы год-другой назад...» «Да, шесть-семь часов форы. А сейчас только три с половиной. И это максимум». «Интересное кинул сквозь зубы пробурчал Вишняк. «Что ж ты раньше молчала?» — взвился Валерка. «А нужды не было болтать». Спокойно окатилась тихоря зелень в своих глаз юная колдунья. Мы и так очень быстро шли, на пределе. А теперь вот, когда время пришло, я и говорю. — Дайте-ка мне закурить, что ли? — попросил некурящий Юрий Алексеевич и уселся на поваленный ствол ели. К нему со всех сторон протянули сигареты. — Взорвать ракеты можно, — затянувшись пару раз, сообщил он. — Но это крайний случай. Дело в том, что сами ракеты находятся... В специальных капсулах, где поддерживается определенная постоянная температура, давление. Ну то есть сначала капсулу нужно вскрыть, откинув верхний колпак. Потом засунуть внутрь взрывчатку. Но опять же в этом случае нет полной уверенности, что мы приведем в абсолютную негодность саму ядерную боеголовку. Если даже ракету сломаем, а боеголовка окажется цела, то в умелых руках, сами понимаете. Что же делать? Тихо спросил Карл Хейнец, нервно оглянувшись по сторонам. Попробовать все-таки как-то добраться до командного пункта и запустить оставшиеся ракеты в космос. Это самый надежный вариант. Пусть болтаются на низкорбики до тех пор, пока не упадут. А вероятность того, что они упадут кому-нибудь на голову, исчезающая мало. Можно еще запустить двигатели и ракет, предварительно сломав автоматические замки на колпаках капсул. Тогда ракета просто расплавится внутри себя. Но в этом случае неизбежно последует радиоактивное заражение местности. Оно вам надо? Нам оно совсем не надо, твердо заявил Степан Трофимович. Мы с внучкой категорически против. Ищем шахту с ракетой. Юрий Алексеевич решительно загасил окурок и поднялся. А я сейчас спущусь в ту пустую, которую мы уже обнаружили. Надо посмотреть, может, какие-нибудь коммуникации. Он вдруг замерз открытым том и с размаху хлопнул себя по лбу. «Идиот! Вентиляция! Ищите вентиляционный выход! Он должен быть где-то рядом!» Пулери и кашетом ушли в небо от гранитного валуна, и сверху на голову Вилге мягко упала еловая веточка, срезанная одной из них. «Вот блядь!» — неизвестно, который раз за последние семьдесят минут выматерился Вилга — и, неловко повернувшись на бок, сменил магазин. Огнем пекло распоротой пули левой предплечье. Последний, отметил он. Еще, правда, остались две хорошие гранаты Ф 1 и его собственные ТТ с двумя обоймами. Но это было и все. Он оглянулся. За спиной торчала, похожая на изъеденный кариесом зуб, скала. Последний рубеж его обороны, потому что дальше была только бетонная полусфера командного пункта, с распахнутой уже дверью да подумал он с дверью юрий алексеевич справился а вот с ракетами что то не получается под землей нас живо достанут отступать там некуда впрочем здесь тоже некуда вентиляционную трубы отыскали довольно быстро она оказалась достаточно широкой для того чтобы в нее пролез даже малышев а уж юрий алексеевич валерка стихарь и аня которых вилга придал в помощь старшему лейтенанту и подавным Руди Майер еще заметил, что история повторяется с настойчивостью идиотки. Опять, мол, нужно лезть под землю, как на пьяни и на спасательной планете Вейнов тоже. А если учесть, что этого самого Улстра Кату убили, проникнув к нему через вентиляцию, добавил диц то это становится даже забавным. Теперь диц и Майер были ранены. Обер-лейтенант получил пулю в грудь в самом начале боя, и был отправлен вниз на лифте вместе с пулеметчиком, которого крепко зацепило под черепу. Оба пока были живы, но что с ними будет дальше без скорой врачебной помощи, было неясно. М.Г. Майер взял Малышев и некоторое время успешно сдерживал противника с юга, но ему в конце концов тоже пришлось отступить, как, впрочем, и всем им. Вилга даже не знал теперь, кто еще жив, а кто, возможно, уже и убит. Все казалось простое. Слишком мало обороняющихся и слишком много атакующих. Их взяли в кольцо. И на переговоры враг не шел. На переговоры тогда, 74 минуты назад, пошел Степан Трофимович Громов. Вилга не смог ему этого запретить. И старика просто пристрелили вместе с его собакой Барсом. И отношения сторон стали кристально ясными и понятными. «Господи!» – подумал Вилга – Хоть бы Юрию Алексеевичу удалось запустить эти чертовы ракеты. Тогда хоть погибнуть будет не так обидно. Слева ударил пулемет. Александр повернул голову и увидел за соседним валуном Малышева. Тяжелый МГ в его руках смотрелся пластмассовой игрушкой. «За скалу, товарищ!» — лейтенант крикнул он. «Я прикрою!» Он снова открыл огонь и Вилга, вскочив на ноги, метнулся назад за скалу. Теперь была его очередь прикрывать Михаила. На это ушло не меньше, чем полмагазина, но Малыш в результате оказался рядом с ним, живой и невредимый. Патроны КМГ кончились, с сожалением сообщил он, кладя пулемет на землю и снимая со спины автомат. «У меня этот магазин тоже последний», — сказал Вилга. «Возьмите один у меня, у меня их три». Где-то сзади вспыхнула ожесточенная пальба. Вилга оглянулся. Метрах в семидесяти сзади Курт Шнайдер и Сергей Вишняк, попеременно прикрывая друг друга огнем, медленно отступали к бункеру. «Обложили», — сплюнул Вилган. «То что делать будем, Миша?» «Прорываться не получится», — пожал плечами Малышев. «Их слишком много, а у нас раненые. Путь один вниз. А потом что? А хрен его знает!» Честно и весело ответил Михаил и дал очередь по густым кустам ежевики слева от себя. В кустах заорали. — Да, — пробормотал Вилга, — делать нечего. Будем... И тут земля дрогнула. Оглушительный рев и гул ударил в барабанные перепонки. «Смотрите — Смотрите! — крикнул Малышев, тыча столом автомата перед собой. Вилга посмотрел и увидел. Два длинных серебристых тела вынырнули из крон деревьев и, опираясь на огненные столбы выхлопов, клубах дыма и пыли медленно и величественно начали подниматься в небо. «Пошли, родимые!» – заорал Вилга и не услышал собственного голоса в грохоте реактивных двигателей, взлетающих ракет. Все быстрее ход, ракеты удалялись в небесную синь, а люди на земле провожали их взглядами, одни радостными, а другие полными ненавистью. «Успел-таки Юрий Алексеевич», – пробасил Малышев, опуская голову. «Уважаю!» – Миша сказал Вилга. «Теперь...» Пока они не опомнились, быстро ныряем под землю. Что-то погибать совсем теперь стало неохота. А тут нам быстро полный шандец наступит. Ты первый. Э, нет, — возразил командиру Малышев. Вы ранены, значит, вы и первый. Уговорил. Вилга обернулся, махнул здоровой рукой Шнайдеру и Вишняку, к котором уже присоединился Хейниц, и, пригнувшись, кинулся к черному проему в бетонном куполе. Позади загрохотал автомат Малышева. Тусклый свет аварийного освещения отнюдь не способствовал здоровому цвету лиц. «Собрание мертвецов», — невесело подумал Вилга, оглядывая друзей. «Ну и какие будут идеи?» — без особого энтузиазма осведомился он. Положение отряда было аховым. Они выполнили поставленную задачу, но цена, которая пришлось отряду заплатить, оказалась довольно высокой. Степан Трофимович убит. Диц и Майер тяжело ранены. Ранен также сам Вилгай Вишняк. До ко всему, на полу рядом с Дицем и Майером, лежал теперь старший лейтенант Холод Юрий Алексеевич, чье серое, резко осунувшееся и постаревшее лицо не внушало радостных надежд. Рядом с ним, положив руку ему на грудь, сидела Аня. Известие о героической гибели деда она восприняла спокойно, только побледнел необычайно, Так что резко обозначились на лице веснушки, да громадные глаза ее стали еще больше. Прошептала одними губами. Я знала. И снова обратила свой зеленый взор на Юрия Алексеевича. «Как он, Анечка?» — ласково спросил стихарь. «Умирает», — тихо ответила она. «Обширнейший инфаркт, судя по всему. Сердце не выдержало напряжения. Я его держу пока, но вернуть не сумею. И лекарств нет». «Здешняя аптечка пуста». «Когда отсюда уходили, все забрали подчистую». «Может, попробуем договориться с этими?» посмотрел на потолок Шнайдер. «Да хрена с ними договоришься», прошипел Вишняк, которого перебинтовывал Малышев. «Степан Трофимович, он пробовал. Звери. А сейчас, когда им мы всю малину обоср...» «Ой, извиня, запнулся стихарь. «А сейчас и подавно». «Что?» склонилось лицом к Юрию Алексеевичу Аня. Очнулся, пристал со своего места Велга. Тихо. Юрий Алексеевич на секунду открыл мутные от боли глаза и шевельнул губами. «О, Господи!» — схлипнула Аня. «Умер!» «Черт!» — скрипнул зубами Велга и тяжело сел обратно на стул. «Жалко!» «Что он сказал?» «Он сказал...» Аня ладонью закрыла покойнику глаза и легко, будто не сидела долго на корточках возле умирающего, поднялась на ноги. «Он сказал...» Ищите запасной выход. Доигрались, координатор. Не понимаю, о чем вы, распорядитель. Верховный просто так не вызывает. Но говорил же я, что вы слишком много внимания уделяете этим гуманоидам. В конце концов, они не единственные разумные в нашей Вселенной. Несомненно. Но что-то в них есть, распорядитель. Что-то делает их непохожими на других. Каждый разумный индивидуален. Это общие слова. Я говорю о предназначении, о том предназначении, которое не подконтрольно ни нам, ни даже Верховному. С ним я объяснюсь, не беспокойтесь. А вот что делать с ними? А что с ними делать? Пусть живут себе дальше, как хотят. Живут, им не уйти от погони, а жизнь они заслужили. Но скорее уж завоевали. Вот именно, пожалуй. Да, сделаем так. Я вам не советую, координатор Верховный, на этом участке. Решение пока принимается мной. Вы согласны с этим, распорядитель? Как скажете, координатор. Но не говорите потом, что я вас не предупреждал. «Стойте!» — крикнула Аня. Вилга устало обернулся. «Нам нужно спешить!» — хрипло сказал он. «Они скоро обнаружат, что мы ускользнули, и тогда...» Отряд уходил на восток. Точнее, не уходил, а уползал, как уползает от охотников загнанный и раненый зверь в последней надежде найти безопасное убежище. Малышев, Шнайдер и Хейниц тащили носилки с Хельмутом дицем который пока так и не пришел в сознание, но был еще жив. Майер шел сам. Впрочем, если бы не хрупкое, но сильное плечо Ани, ему это вряд ли бы удалось. Велгашел впереди, а стихарь с вишняком находились в риергарде, следя за тем, чтобы отряд неожиданно не настигла погоню. Вообще-то следил в основном Валерка, так как раненый сержант большую часть усилий прикладывал к тому, чтобы просто держаться на ногах. Насилки они нашли к медотсеке командного пункта. Нашли также и запасной выход, который, как оказалось, вел к запасному же командному пункту. Им удалось выбраться наружу незамеченными, За спинами озверевших от неудачи головорезов секретаря и тихо скрыться в лесу шли бездорожьем. Погони пока не слышно было, но никто не знал, долго ли им еще будет вести. Ее больше нет, сказала Аня с удивленной улыбкой и осторожно опустила Майра на траву. Кого спросил Вилга? погонь Минуту назад была, а сейчас ее уже нет. «Совсем. И вообще все уже не так. Изменилось. Ну, разве вы не чувствуете?» «Я чувствую, что нужно идти, пока при памяти и ветер без камней. Тихо. Слушайте. Слышите?» Все невольно притихли. Где-то впереди нарастал до боли знакомый звук. Вот он набрал полную силу, стал спадать, удаляться, исчез. И снова уже другой по тональности, но, несомненно, родственный по происхождению. «Возник, вырос, ушел. И снова. Возник, вырос, ушел. И снова еще один. Господь всемогущий!» – выдохнул Шнайдер. «Да ведь это же машины!» – недоверчиво предположил Александр. «Шоссе, герл, Клянусь, последней оставшейся у меня гранатой – это шоссе!» «Вперед!» – коротко скомандовал Вилга, помогая Ани поднять пулеметчика. «Давай руку, Руди. Обними меня за шею. Вот так!» Они стояли на обочине широкого и гладкого четырехрядного шоссе, изумленно провожая глазами, проносящиеся мимо время от времени машины совершенно незнакомых марок и очертаний. «Что скажешь, Карл?» — повернулся к Хеницу Александр. «Ты у нас самый ученый. Опять параллельный мир. Да я уже ничего не предполагаю и ничему не удивляюсь, герл-лейтенант», покачал головой ефрейтор и глупо хихикнул. «А я знаю только одно», — решительно сказала Аня если мы быстро не доставим Хельмута в больницу он скорее всего умрет из за поворота показался широкий и длинный бело синий автобус Отраженное солнце сияло на его лобовом стекле этот нам подойдет сказал стихарь автобус сбросил скорость и плавно остановился на другой стороне дороги ну ну сказал вилга из кабины высунулся молодой черноволосый водитель и с веселой тревогой оглядев замерший отряд махнул рукой и крикнул, «Что случилось, ребята? Вам в город? Садитесь, подвезу».